Опять наступило молчание. Все смотрели на Гарриет. «Смешные вы люди!» — сказала она, отстраняясь от них. «Вы так часто здесь бываете и знаете, то есть на самом деле знаете, в чем проблема. Что мы скажем там, в этом учреждении?» «Зависит от учреждения», — сказала Молли. Ее крупное тело казалось наполнилось энергией и уверенностью, как будто она проглотила Бена целиком и уже переваривает его. Подумала Гарриет. Хотя ее уже трясло, Гарриет довольно спокойно сказала: «Вы говорите, что нужно найти такое место, куда забирают детей, от которых родители просто захотели избавиться». «Богатые родители», — уточнила Анжела, тихо презрительно фыркнув. Молли, отвечая на дерзость, сказала твердо. «Да, если не найдется никакого другого учреждения. Но очевидно одно — если ничего не сделать, будет катастрофа». «Это уже катастрофа», — сказала Дороти, твердо обозначая свою позицию. «Остальные дети! Они страдают!» «Ты так втянулась во все это, девочка, что не замечаешь!» «Послушайте», — сказал Дэвид, возмущенный и рассерженный, потому что происходящее было ему невыносимо. Нити, которые связывали его с Гарриет и с родителями, натягивались и рвались. «Послушайте, я согласен, и когда-нибудь Гарриет тоже придется согласиться. Насколько я вижу...» Это когда-нибудь уже наступило. Не думаю, что смогу терпеть дальше. Тут он посмотрел на жену. И это был умоляющий, страдающий взгляд. «Прошу тебя», — говорил этот взгляд, — «прошу тебя». «Хорошо», — сказала Гарриет. «Если вы сможете найти такое место, где...» И она расплакалась. Из сада вернулся Бен, и, рассматривая их, остановился, как всегда, в стороне от всех. На нем были коричневые штанишки и коричневая рубашка, все из прочного материала. Все, что на него надевали, было толстым, потому что он рвал на себя одежду и изничтожал ее. С его колючими, низкорастущими, желтоватыми волосами Неподвижными, не мигающими глазами, сутулой, с расставленными ногами и вывернутыми коленями, стиснутыми и выставленными вперед кулаками, он как никогда напоминал гнома. — Она оплачет, заметил он о матери. Взял со стола кусок хлеба и вышел вон. — Ладно, — сказала Гарриет, — так что что вы будете им говорить? — Оставь это нам, — сказал Фредерик. «Да, — Да-да, — сказала Молли. — Господи, — сказала Анжела с горьким пониманием, — иногда, когда я с вами, я знаю про эту страну все. — Спасибо, — сказала Молли. — Спасибо, — сказал Фредерик. — Ты совершенно несправедлива, моя девочка, — сказала Дороти. «Справедливо!» — сказали Анжела, Гарриет и Сара, ее дочери, почти одновременно. И все, кроме Гарриет, засмеялись. Таким образом решилась судьба Бена. Через несколько дней позвонил Фредерик. «Место нашлось, и за Беном приедет машина. Без промедления. Завтра».